Катерина Алёшина. Враг мой. Один на один с драконом. Читает Аделина Микалюк Драконы не живут на земле. Они обитают в мирах далеких звезд. Все сказки и легенды о них теперь под запретом. Ведь драконы — враги человечества. Глава первая. Орбитальная станция Рея. Моя смена в медблоке закончилась. Я шла по узкому коридору к каюте, когда на меня налетел незнакомый мужчина. «Анна Юрьевна?» Я непонимающе кивнула. «Лазарева Анна Юрьевна?» — уточнил он. «Да, а в чем, собственно?» Договорить я не успела. Мужчина грубо схватил меня за руку выше локтя и потащил по коридору. От неожиданности я опешила. «Почему вас не было на рабочем месте?» Спросил он с такой интонацией, будто я прогуляла работу или еще хуже. «Моя смена закончилась». Бросила я зло и попыталась вывернуться. «Да прекратите! Что вы делаете? Кто вы, черт вас, дери? Вы мобилизованы на звездный крейсер «Сокол-3». «Он стартует в ближайшее время», сказал незнакомец, не сбавляя шага и даже не поворачивая лица. «Чего?» Я так удивилась, что перестала сопротивляться, а просто перебирала ногами. «Военный крейсер?» «Согласно предписанию, мы не можем стартовать без судового врача». «Я-то здесь при чем? заорала я. «Я не судовой врач!» Мужчина остановился, больно меня встряхнул и зло произнес: «В вашем досье, помимо прочего, значится «лечебное дело». «Да, но у меня нет опыта работы судовым врачом», — перебила я. «Формально вы подходите, других вариантов тут нет. Нам нужно стартовать». «Что за черт? Я гражданский специалист. Ни на какой крейсер не пойду, бред какой-то», — подумала я и приготовилась вырываться. Мужчина уловил это движение, отпустил руку и схватил меня прямо за шкирку. «Вы хотите уклониться? Знаете, что это уголовно наказуемо?» — проговорил он. «О чем вы?» «Я — гражданский специалист!» «Рея теперь под юрисдикцией военного ведомства!» Грубиян продолжал тащить меня по коридору. «Да перестаньте!» Я попыталась скинуть его руку. «Сама пойду!» «У вас всегда в ходу такая грубость?» «Нет времени на любезность!» Он крепко схватил меня за запястье и продолжал тянуть вперед. Я только заметила, что коридор закончился. Мы находились перед ангарами. Немногочисленные присутствующие таращились на нас. «Я ничего не умею», — как-то неожиданно жалобно промямлила я. Грубиян только вздохнул. Так я оказалась на челноке. Незнакомец сам усадил меня в кресло, пристегнул ремни. После начал перечислять стандартные процедуры при экстренной мобилизации требуемого специалиста. «Все, кому следует, будут оповещены, включая родственников». Все соответствующие документы направлены. Также не следует беспокоиться о вашем рабочем контракте. Основные выплаты сохраняются. Он уже сидел в соседнем кресле и возился с ремнями. Грубиян вроде бы представился, но я то ли не услышала, то ли не запомнила. Ваша должность скорее формальная. От вас не требуются действий вне вашей компетенции, — добавил он. На меня накатило оцепенение. Отстыковку я не почувствовала, но характерный гул нарастал, челнок следовал к кораблю. А я пыталась собраться с мыслями. Насколько вообще правомочны такие действия? И что мне теперь делать? Похоже, я свершила несколько фатальных ошибок. Во-первых, выбрала медицинское образование. Во-вторых, согласилась на пятилетний рабочий контракт на орбитальной станции «Рэя». Изначально это было спокойное и безопасное место, перевалочный пункт на одной из транспортных магистралей. За годы обстановка менялась, конфликт обострялся, на Рейе все чаще швартовались военные суда. Казалось, линия столкновений приближается с каждым месяцем. Наша станция становилась все более многолюдной. По большей части пребывали специалисты с военным чином. Вместе с населением станции росли мои рабочие обязанности. Пациентов становилось больше. Я занималась последствиями прыжков и прочими недугами, связанными с пребыванием человека в космосе. Встречались и химические ожоги, и отравления разной степени, серьезные травмы, вызванные экстренным прыжком с неполным циклом защиты. Я знала все о побочных эффектах прыжков и почти ничего о них самих. В детстве у меня была мечта оказаться на борту научно-исследовательского звездолета. В инженеры я не годилась, в учёные тоже. Вот и выбрала космическую медицину. Война внесла свои коррективы. Исследовательские миссии были отозваны, а звездолеты, спешно перестроены в военные суда. Так, в свои 28 лет, я оказалась на станции Рея в должности второго врача. От мысли отвлекло движение рядом. Грубиян зашевелился, задев мое плечо. Он на меня не смотрел. Лицо напряженное, коротко стриженные волосы, седина на висках. Внезапно мне стало неприятно его близость, теснота челнока, то, как сиденья лепятся друг к другу, как соприкасаются наши плечи. Я думала только о том, как хочу оказаться в своей каюте на Рее, чтобы все это было сном.